Глава двадцать первая. Рождество. Сочельник. Целый день бушевала метелица за окнами. Пела, выла, и ветер крутил и плакался в старом приютском саду. К вечеру вызвездило прояснившееся морозное небо. Ярче и красивее всех других звезд показалась голубовато-золотистая вифлеемская звезда. Кучка малышек-стрижек сгруппировалась у одного из окон и, приникнув захолодевшими лбами к стеклу, смотрят, не отрываясь на притягивающую их с высоты своего небесного терема красавицу-звезду, тихо перешептываясь между собой. В другом, противоположном углу рабочей сидят, тесно прижавшись друг к другу, Дуня с дорожкой. Дарушка, блестя разгоревшимися глазками, оживленно рассказывает маленькой своей подружке. Вот погоди, Дунюшка, откроют двери, тетя Леля за рояль сядет, а мы войдем парами. На середине зала елка, зеленая, пышная, до потолка, а под елкой подарки и гостинцы на столе разложены. А кругом мы будем кружиться и хороводы водить будем, песни петь а гости на нас смотреть будут, слушать нас. Гостей понаехало, видимо-невидимо, все важнющие барыни в шелках да бархатах. А потом баронесса подарки раздавать будет, старшие плясать пойдут, а для нас игры устраивать будут, большие играть с нами станут тоже, а на елке свечи горят много, а потом елку уберут, на двор вынесут. Ты никогда не видала елки, Дуняша? Не успела ответить Дуня, как широко распахнулась дверь рабочей, и тетя Леля в новом сером спилериной и кружев, скрывающей ее гор платье, появилась на пороге комнаты. В залу, детвора, в залу! В пары стройтесь, клопики мои! Без шума, только без суеты, тихонько! Радостно взволнованные детишки с напряженно выжидательными рожицами шумя новеньким ситцем праздничных платьев, торопливо становились в пары. Шибко билось сердечко Дуни, когда она входила в залу, где уже собралось все начальство, гости и два старших отделения, целый день украшавшие ель. Ах! Одним общим вздохом вырвался крик восторга из детских грудок. Пышная зеленая красавица-елка Отягощенная грузом блестящих безделушек в виде стеклянных шаров, звезд и цепей, сверкающей многочисленным множеством огней, величественная и гордая стояла посреди залы, распространяя чудеснейший сладкий запах смолы и хвои далеко вокруг себя. Дуня даже ручонки прижала к сердцу, замирая, от охватившего ее при виде пленительного зрелища восторга. «Ничего!» Ничего подобного не видела она еще в своей коротенькой детской жизни. «Хорошо!» — шепотом осведомилась в нее Дарушка. «Ах!» — могла только снова вздохнуть восхищенная девочка. Как и предсказывала Дарушка, тетя Леля села за рояль. Звуки рождественского тропаря огласили залу, наполненную блестящей толпою приглашенных все встали и повернулись к образу — гости, начальство и воспитанницы. «Рождество твое, Христе Боже наш!» — зазвучало соединенным хором молодых и детских голосов. За рождественским тропорем следовал национальный гимн, по окончании которого все приютки как один человек повернулись к Наруковой и проговорили тем же дружным хором. «С праздником вас, Катерина Ивановна!» Затем, отыскав изящную, нарядную в белом, роскошном платье фигуру баронессы, «С праздником вас, Софья Петровна!» Тем же порядком, обращаясь к каждой из помощниц, поименно поздравили всех трех воспитательниц Елену Николаевну, Павлу Артемьевну и всеобщую любимицу тетю Лелю. И, наконец, обратились ко всем гостям. «С праздником вас, господа наши благодетели!» Во время этих обязательных ежегодных поздравлений глазенки малышей стрижек то и дело косили на правую сторону елки, обок которой помещался длинный стол с лакомствами и подарками. По другую, левую сторону, находился точно такой же стол с подношениями начальству, с рукодельными работами девочек, предназначенными для попечителей, начальницы и почетных гостей. Зоркие детские глазенки издали старались рассмотреть надписи на билетиках, прикрепленных к вещицам, уложенным на правом столе. Каждая из девочек мечтала о том, что придется на ее долю. Вон на самом краешке стола лежит недорогая куколка в розовом платье. «Кому-то достанется она! А вон ящик с красками!» какой счастливице достанутся краски. Дальше прихорошенькая шкатулочка для работы. Кто-то получит ее. Впрочем, и старшие волновались не меньше малышей, селись разглядеть подарки. Куски батиста на кофточке, шерстяные платки, цветные челки, дешевые муфточки, туфли, недорогие серебряные брошки с эмалью. Все это заставляло разгораться молодые, выжидательно устремленные на подарки глаза. Но и девушки, и дети знали прекрасно, что прежде, нежели приступят к раздаче подарков, пройдет еще целая вечность. Приютки, по примеру прошлых лет, помнили это. И действительно, тотчас после поздравлений начальства началась программа праздника. Маруся Крымцева. Регент приюта вышла на середину залы и своим звучным красивым голосом рассказала историю рождения Спасителя в Вифлеемской пещере. Потом Финичка Клементьева прочла стихотворение на ту же тему. Затем соединенный хор пропел под аккомпанемент пианино красивую старинную песню о Рождестве Христа. Наконец... Крошка Оля Чуркова вышла вперед с огромной звездой, сделанной из золотой бумаги, и заговорила скороговоркой: Я маленький хлопчик, сел на стаканчик, в дудочку играю, Христа забавляю. — А вас всех с праздником поздравляю! — поклонилась низко и юркнула в толпу стрижек под всеобщий одобрительный смех. — Дети, окружите елку! — послышался, наконец, голос начальницы. И стрижки, чинно взявшись за руки, повели вокруг зеленой красавицы огромный хоровод, выпивая высокими, пескливыми голосами. Елочка, елка, нарядная елка. Где подрастала, где поднималась? Ты малым деткам дана на утеху. Ветки твои пышны, свечечки ярки. Радость несешь ты светлую детям. Ты расскажи нам пышная елка, в дальних лесочках, в хвойных зеленых, ты вырастала, ты хорошела, детям на радость, нам на утеху». Празднично настроенная детвора с замиранием сердца, ожидающая счастливого мгновения раздачи подарков, должна была степенно двигаться, выступая медленно и чинно под звуки заунывного с самим Фимочкой сочиненного пения. Ни одного нерассчитанного резкого движения, ни одной восторженной детской нотки. Все монотонно, скучно и чинно. Задавленная искренняя радость не пробивалась ни на йоту под этой ненужной чинностью ребят. Начальница, важные посетители и гости, старички в нарядных мундирах с орденами и знаками попечительства о детских приютах не менее их нарядные дамы в роскошных светлых платьях. Все это внимательно слушала тихо и медленно топчущихся в плавном тягучем хороводе девочек, воспевающих монотонно пескливыми детскими голосами «Елочка, елка, зеленая елка». И никому, по-видимому, не приходит в голову мысль о том, что эти степенные чинные по виду малютки таят в глубине своих детских черчишек необузданное, страстное желание броситься окружить стол, стоящий по правую сторону елки, и прочесть на заветном билетике свое имя. Один только человек во всей этой нарядной толпе гостей понимал детское настроение. Этот человек огромного роста, в широких плечах, скудлатую, тронутой ранней проседью головою, казавшейся атлетом, давно уже следил за приютками, с самого начала их появления в зале. И на его подвижном, выразительном лице поминутно сменялось выражение досады, жалости, сочувствия и почти какой-то женственной грусти. Наконец темные густые брови атлета доктора энергично сдвинулись, и он, наклонившись над креслом начальницы, шепнул на ухо Екатерине Ивановне. — И вам не надоело еще мучить ребят? — Мучить? — она удивленно прищурила на него свои близорукие глаза. — А то нет, скажете. Да моим курносеньким до смерти хочется броситься к столу. А вы велели им какую-то панихиду разводить на сметане? — Помилуйте, да разве это веселье? — Вы правы, — согласилась также начальница. Велите раздавать подарки детям, Николай Николаевич. Большой человек только, казалось, и ждал этой минуты. Вздохнув облегченно всей грудью, он с чисто ребяческой стремительностью помчался с приятной вести к своим курносеньким стрижкам. Радостный возглас детей гласил залу. И веселая суетливая толпа взрослых девушек и ребяток в тот же миг окружила стол, подле которого тетя Леля громким голосом уже выкликала имена осчастливленных раздачей подарков старших и маленьких приюток. — А ну-ка, курносенькие, кто со мной в кошке-мышке? — прозвучал далеко слышный по всей зале басистый голос доктора. — Я, я, я! Мы все, мы все, Миколай Миколаевич! — Радостно отозвались отовсюду веселые пескливые голоса. Свечи на елке давно догорели. Самую елку сдвинули в сторону, в угол. Подарки давно розданы детям, и взрослым. Фимочка, сменивший на этот раз тетю Лелю за пианино, уже давно играл польку за полькой, кадриль за кадрилью. Под нехитрые мотивы бальных танцев, имеющихся в на распоряжении, Старшие и средние плавно кружились или выступали по зале. К ним присоединились кое-кто из гостей. Сама баронесса Фукс, легкая и воздушная, как сельфида, носилась по зале, увлекая за собой своих любимец. То Любочку, выучившуюся, несмотря на свой детский возраст, танцевать не хуже старших, то Фенечку Клементьеву, то Марусю Крымцеву, приютскую красавицу Запивалу, Ее дочка Нан уклонилась от танцев и серьезным, недетски строкими глазами следила за всем, что происходило в зале. «Нан! Нан!» — услышала она призывный голос дорожки. «Иди играть с нами в кошки-мышки!» Посреди зала, мешая танцующим, образовался огромный круг взявшихся за руки маленьких стрижек. Здесь, под наблюдением добряка доктора, игра кипела вовсю. Прижимая только что полученную куклу к груди, не сводя с белокурой головки фарфоровой красавицы восхищенного взгляда, Дуня неохотно встала в круг играющих. Шумная, суетливая толпа, веселый виск и хохот беготня и возня пугали и смущали робкую застенчивую от природы девочку. Неожиданно ровный глуховатый голос Нан прозвучал подле нее. «А тебе Мурка кланяется!» Всем стрижкам тоже. Он у меня совсем принцем сделался. Спит на бархатной подушке, кушает молоко, шоколад, косточки одичи, супы разные. Я ему розовую ленту на шею привязала с серебряным колокольчиком. Хочешь к нам приехать в будущее воскресенье, посмотреть ему?» Дуня испуганно взглянула на маленькую баронессу. «Нет, нет, не хочу!» Испуганно вырвалась из ее тонких губок. «Нет, нет, не хочу, боюсь!» Она действительно боялась и красивой Софьи Петровны, и ее угловатой, суровой на вид дочери. И ей была жутка сама мысль попасть в важную пышную обстановку попечительского дома. «Нет, нет!» — еще раз испуганно произнесла она. Нам досадливо передернула худенькими плечиками. «Глупая девочка!» — произнесла она сурово. «Никто не повезет тебя к нам насильно! Вот ты дурочка!» И она, повернувшись спиной к Дуне, заговорила с дорушкой. Между тем круг играющих все увеличивался. Приходили средние и становились в круг. И Дуня поместила свою куклу между собой и дорушкой, осторожно держа ее за замшевые ручки, тоже примкнула к игре. Дети медленно кружили и пели звонкими голосами. У нашего Васьки зеленые глазки, пушистые лапки и хвостик крючком. А доктор Николай Николаевич ходил, подражая кошке по кругу, фыркал, мяукал и отряхивался по кошачьему, строя уморительные гримасы и приводя своими выходками в полный восторг детишек. «Мяу-мяу!» — опускаясь на корточки, забавно умываясь лапкой, как это делают кошки, мяукал доктор. «Я буду мышкой!» — решительно заявила Оня Лихарева, и, выскочив из цепи, бросилась вдоль круга. Неуклюже изгибаясь всей своей огромной фигурой, доктор помчался за нею. ай ай ай визжали девочки каждую минуту, когда огромная богатырская фигура Николая Николаевича приближалась к толстенькой фигурке Юркой Лихаревой. Но у толстушки Они были проворные ноги. Она прыгала козою по кругу, перескакивала через руки, подлезала на четверенька в круг и при этом отчаянно визжала от удовольствия и от опасения быть пойманной. По лицу доктора лились целые потоки пота. Наконец он изловчился, подхватил о нее при общем смехе, посадил ее к себе на плечо. — это хорошая! Продаю поросенка молочного, упитанного. Покупайте, господа, покупайте... — кричал он, растягивая слова по образцу настоящего торговца. — Теперь я буду мышкой. А кто кошкой? — вызвалась Нан. — Позвольте мне примкнуть к вам, детки. Примите и меня в вашу веселую игру. — послышался поблизости играющих приторно-сладкий голос. И шарообразная фигура эконома Жилинского, и его голая лысая голова появились перед детьми. — Милости просим, милости просим. Места на всех хватит. Добродушно пригласил его доктор. Дети, не любившие Жилинского, глядели на него смущенно и неприветливо. Слишком уж досаждал он даже маленьким стрижкам, кормя их несвежей провизией в их и без того скудные обеды. «Пожалуйте!» — неохотно буркнули девочки постарше. Павел Семенович не заставил повторять приглашение сияя сладкой улыбочкой и гладкой, словно отполированной лысиной, он погнался за убегающей Нанси и меня маленькими ножками. Но против ожидания толстяк не уступил в прыткости быстроногой, вертлявой и живой маленькой баронессе. Сейчас поймает, сию минуту, задыхаясь от волнения, шептала Васа, поднимаясь на цыпочки и следя горящими глазами за катящимся шариком толстой экономовой фигуры. Маша Рыжова Отличавшаяся помимо своей лени еще и особенной любовью плотно покушать, и не особенно Жилинского за то, что тот так мало заботился об улучшении стола приюток, внезапно потеряла свое обычное спокойствие. — Он не поймает, он не поймает! — с несвойственной ей живостью проговорила она. — А вот увидишь, — шептала не менее оживленно Васса, — И он какой прыткий, не убежит нам. — Ладно, еще бабушка надвое сказала. «Нан! Нан!» — крикнула Маша, и обычно сонное лицо ее оживилось еще больше. «Сюды беги! Сюды, Нан!» Длинноногая Нан с быстротой молнии метнулась между Вассой и Машей. Те подняли руки. Пропустили бегущую и снова пустили их перед бросившимся следом за девочкой Жилинским. Но не успели. Павел Семенович проскочил в круг и помчался по нему, настигая Нан. — Ага, так-то ты! — озлилась Маша Рыжова, следя недобрыми глазами за стремительно несущейся шарообразной фигуркой, словно катившейся на коротеньких ножках. И тут-то произошло что-то невероятное, неожиданное и печально смешное в одно и то же время. Маленькая детская нога в приютском шлепанце туфли выставилась вперед, словно ненароком навстречу шарообразной фигурке. Павел Семенович не заметил маневра и несся вперед с прежней стремительностью. Ах! Что-то метнулось вправо, потом влево, замахало короткими руками в воздухе, и шарообразная с увесистым брюшком фигура Жилинского со всего размаха шлепнулась на пол. В первую минуту толстяк так смутился, что не смог сообразить, в чем дело. Он силился подняться, встать на ноги и не мог только беспомощно махал в воздухе короткими толстыми руками. Доктор бросился к нему на помощь, подхватил подмышки смущенного Жилинского и поставил его на ноги. — Не стукнулись ли вы? — с серьезным озабоченным лицом обратился он к эконому. Потом быстро принес стул и посадил на него окончательно растерянного Жилинского, усиленно потиравшего себе колено. Дуня внимательными глазами смотрела на все происшествие. Она заметила перемену в лице, очевидно причиненную болью при падении у злополучного эконома, и ей стало бесконечно жаль этого толстенького старого человека, которому было очень больно в эту минуту. Привыкшая поступать по первому же влечению своего чуткого сердечка, она высвободила себя и свою куколку из общей цепи и решительно шагнула к сгорбившейся на стуле жалкой фигуре Жилинского. Ее голубые глаза, полные сострадания, приникли взглядом к красному, потному лицу Павла Семеновича. «Тебе больно, дядя?» Прозвучал далеко слышный детский голосок, звонкий, как ручеек в лесу летом. «Ну да ничего это, ничего, пройдет, до свадьбы заживет, слышь!» Так бабушка Маримьяна говорила. «Да ты не реви, пройдет, говорю, право слово!» И, подняв свою тоненькую ручонку, Она, не смущаясь, подняла ее гладкой, блестящей лысине маленького, поникшего головой человечка и несколько раз погладила и ласково похлопала эту мокрую от бега и падения, совершенно лишенную волос голову. о Не то с тоном ужаса, не то задавленным воплем смеха прошуршала по кругу. Николай Николаевич до боли закусил губу, чтобы не расхохотаться, Отвел ручонку Дуни, приготовившуюся снова приласкать бедного дядю по простоте невинной души. Кое-кто из приюток не выдержал и фыркнул в руку. Сам Жилинский взглянул было сердитыми глазами на Дуню, подозревая насмешку. Но увидя крошечную девочку с добрым кротким личиком, улыбающуюся ему милыми голубыми глазенками, смягчился сразу. «Ну-ну, ты хорошая, славная девчурка» произнес он ласково, и, погладив одной рукой Дуню по головке, другой полез в карман, достал оттуда апельсин и подал его девочке. Потом, чуть прихрамывая, пошел из круга. Играющие возобновили игру, но уже не было в ней прежнего веселья. Было жаль старика. Добрые от природы девочки поняли, что падение нелюбимого эконома случилось неспроста. Что-то неуловимое, как дымка тумана, повисло над детьми. Смутная и непонятная досада закипела в справедливых детских сердечках, а виновница происшедшего чувствовала себя отвратительнее всех. Маша Рыжова поняла всю несправедливость своего поступка, и сердце ее мучительно и больно щемило сознанием тяжелой вины. С трудом добрику доктора удалось развеселить его курносеньких, и только перед окончанием вечера снова закипел прежний веселый детский смех в большой праздничной зале.